Управление большим монастырем так сложно, как большим городом. Помимо населяющей гомпа многотысячной монашеской братьи, монастырь распространяет свое покровительство на полчища арендаторов-полурабов. Но зато он властен также творить над ними суд и расправу. На избираемых монастырским советом чиновников Возложено вершение всех мирских дел. Они справляются с ними с помощью штата конторщиков и небольшого отряда полицейских. Об этих стражах порядка, доб допах нужно сказать несколько слов особо. Их вербуют среди неграмотных наглых силачей с умственными способностями солдафонов. попавших в монастырь по воле родительской еще мальчишками, между тем, как самым подходящим для них местом была бы казарма. Отважная бессознательно звериная твагой, эти хвастливые бездельники вечно затевают какие-нибудь склоки или скверные проделки. Их форменным самовольно присвоенным мундиром считают обильно покрывающую их грязь. Доблестные витязи эти никогда не моются. По их мнению, чистых храбрецов не бывает, и грязь отличительный признак героев. Но этого мало, они натирают себе кожу жирной сажей, налипающей на дно кастрюль до тех пор, пока не превратятся в настоящих негров. Доб-доб часто разгуливает в лохмотьях, но это результат его собственных ухищрений. Он сам кромсает монашеские одеяния, стремясь придать еще больше свирепости своему и без того ужасному облику. Когда ему приходится надеть новое платье, он прежде всего стремится получше его запачкать. Этого требует традиция. Как бы дорого не стоила ткань одежды, Доб-Доб разминает в своих грязных руках масло и намазывает его густым слоем на обновку. Высшая степень элегантности для этих джентльменов состоит в том, чтобы регулярной пропиткой жиром довести свою одежду до такого состояния, при котором она приобретает темный бархатистый налет, и стоит не разгибаясь, как железной доспехи. Чудесное дерево сонг хапа. Монастырь Кумбум обязан своим названием и своей славой одному волшебному дереву. Я заимствую обстоятельные повествования об этом из летописей кум В 1555 году в Амдо на северо-востоке Тибета, где высится теперь монастырь. Родился реформатор Цонг Кхапа, основатель секты Гелукпа. Вскоре после его рождения лама Дуптшен Карма Дорджи предсказал младенцу необыкновенную судьбу и рекомендовал содержать место его появления на свет в безупречной чистоте. Немного позже здесь выросло дерево, Следует напомнить, что даже теперь почти во всех домах Амдо полы глинобитные, а туземцы спят на подушках или коврах, расстеленных прямо на земле. Это обстоятельство делает понятным предание о зарождении дерева из крови, потерянной роженицей во время родов и разрезания пуповины.